Глава 7 5 декабря 2024 года Я наконец-то дома в Москве смотрю с высоты своего этажа на простирающуюся подо мной реку огней и вспоминаю все свои недавние приключения. Если кому-то рассказать, не поверят. Да даже если кто-то когда-нибудь напишет об этом шпионский роман, все равно читатели скажут, что все это выдумка. Что на самом деле все не так. Вот она я. Вот мое отражение в ночном окне, и я с улыбкой вспоминаю удивленные лица моих коллег, которые уже мысленно попрощались со мной как мы прилетели прямо к нашим на базу на личном вертолете Несралы вместе и с его владельцем на борту в придачу. Доставка Яндекс Лавки, еще тепленькая! Сдержанно ухмыляясь, произнес тогда Пронин и я была уверена, что он сейчас присвоит себе все мои лавры. Но он лишь скромно добавил. Но все это, конечно же, заслуга майора Таисии Ворон. Она единолично рискуя собственной жизнью смогла справиться с этим опасным террористом», — рапортовал он. «Благодарю», — холодно ответила я. Но внутри меня что-то ёкнуло, потеплело. Подполковник скромничает, без его поддержки я бы не смогла выбраться из логова Хишама живой, честно признаюсь я, потому что мы с ним прекрасно знаем, что я бы выполнила свое задание, и, возможно, меня бы даже наградили, но только посмертно. — А я знал, что ты самая настоящая шармута! — с лютой злобой посмотрел на меня не срала, и я только горько улыбнулась ему в ответ. Если того требует мой долг и родина, я стану кем угодно. А ты?» Наклонилась я к нему, чтобы еще раз взглянуть в его желтые глаза тигра, которые полыхнули на меня диким пламенем и все еще плещущимся на дне желанием. «Как странно, ты мне нравишься такой даже еще больше!» — выплюнул он мне в лицо. «Отдал бы за тебя весь свой гарем!» «Ты одна стоишь тысячи этих тупых баб!» «Ну вот теперь ты посидишь в бутырке, и у тебя будет предостаточно времени помечтать о своем потерянном гареме», — прошипела я ему в рожу. «Кстати, который ты больше никогда не увидишь. Считай, что он расформирован. Все твои так называемые жены, которых ты силой держал годами у себя в плену, уже отправлены нашими спецслужбами по домам». «Никогда недооценивай своих врагов!» — растянулись его сладострастные губы в уверенной улыбке. «Ты никогда не знаешь, что может случиться с тобой дальше. Я не сомневаюсь, что я тебя еще...» «Ну, хватит!» Резко оборвал его Пронин, и я заметила, как побелели от злости его скулы а его кулак легко коснулся скулы террориста. Потому что если бы он бил его в полную силу, то от того не осталось бы и плевка. Мне, конечно, это польстило. Неужели моего бывшего так задело, как не срала, смотрел на меня? Как он желал меня? Ну что же, он свой шанс упустил еще лет десять назад, когда мог бы на мне жениться. И тут же вспомнила всех тех женщин, которые у него были без меня, и даже тогда, когда мы встречались, и наверняка будут после, и я запретила себе думать о нем. Ну что же, я весьма польщена твоим вниманием, мой господин, с издевкой произнесла я, встав прямо перед Хишамом, чтобы он хорошенько разглядел меня. В последний раз в своей жизни. Но дело в том, мой господин, что у тебя больше не будет ни малейшего шанса встретить меня. Поэтому можешь запомнить меня хорошенько, чтобы тебе было о чем помечтать долгими холодными ночами в тюрьме. А еще ты даже не представляешь, что делают в наших тюрьмах с такими, как ты, террористами, которые организовывают взрывы и убийства невинных людей. Вспомнила я про все его преступления. Развернулась и вышла из комнаты меня всю трясло тася услышала я голос за спиной пронин что ему еще надо тася обжигающая ладонь ложится мне на руку сжимая ее до легкой боли не дает мне уйти тася подожди я же даже не знал что ты жива твое дело было засекречено легенда была что ты погибла тогда в ту ночь В какую ночь? Резко оборачиваюсь я к нему и понимаю, что в моих глазах блестят слезы. В какую ночь, подполковник Пронин? Уже повышаю я голос на него и вижу, как удивленно оборачиваются на нас коллеги в коридоре. В ту ночь, когда ты... И я так и не договорив, резко выдергиваю руку и шагаю прочь. Этот козел все прекрасно помнит. Он все понял. Зачем еще унижаться и что-то объяснять ему? И вот теперь я стою в окне передо мной столица моей родины. В руках любимая чашка с чудо-женщиной, которую когда-то мне подарили на день разведчика. Ароматный чай с корицей дымится и щекочет ноздри. И я понимаю, что это все. Конец. Конец моим приключениям. Сколько мне? Тридцать семь? Уже пора на пенсию, старушка. Заслужила. А что? Возьму себе побольше учебных часов. Буду готовить новых защитников Отечества. Опыта у меня хоть отбавляй. А все эти приключения на жарком Востоке все-таки уже в прошлом. Пора остепениться. Может быть, зарегистрируюсь на сайте знакомств. Найду себе простого порядочного мужчину. Какого-нибудь инструктора по йоге или школьного учителя. А что, почему бы и нет? Не все же быть бешеной страсти и фейерверком. Я прекрасно знаю, к чему они все приводят. К пожару. А потом к выжженной дотла душе. И я убираю все свои мысли и воспоминания в самый дальний ящик своей памяти, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Я лежу в кроватке и перечитываю свой любимый роман о Проблема майора. А что? Вот эта жизнь, приключения. Такая яркая героиня — это Аврора. Прямо как я когда-то была. В молодости. А что? И я никогда не была тощей в воблой. И ничего. Даже террористы международного класса теряют от меня голову. Есть еще ягодки в ягодицах. Мой засекреченный телефон ярко моргает. И я читаю сообщение так держать, майор Ворон. Жду завтра у себя лично. И я улыбаюсь. Ну что же, завтра генерал Овечкин объявит мне личную благодарность и отпустит на заслуженный отдых, как он мне и обещал перед началом этого опасного задания.